Если так, то вы заметили бы его. Дайте подумать. О, я забыл о документах. Он должен был достать бумаги. Какие бумаги? Ну, я не поклянусь, что это были документы. Это мог оказаться алмаз Раджа или еще что-нибудь. Разумеется, ему нужно было что-то забрать у трупа. И как только он наклонился над жертвой, то услышал, как вы скачете среди волнов. Около воды отличная слышимость. Расстроенный злодей замирает в нерешительности и потом, когда звуки приближаются, он торопится вниз по склону у тяга, расположенного к воде и прячется там. Прямо в одежде? Ах, я совсем забыл об этом. Он ведь был мокрым, когда вышел оттуда, не так ли? Он был без одежды. Он где-то её оставил, когда начал свою прогулку вдоль берега. Может быть, он был в купальном костюме для того, что ну, что если его кто-нибудь увидит, то подумает, что человек всего на всём принимает безобидную солнечную ванну, прогуливаясь возле морского прибоя. И он положил бритву в карман выше указанного костюма? Нет, он держал её в руке или повесил себе на шею. Не задавайте глупых вопросов, он ждал маленькой ниши до тех пор, пока вы не уйдёте, а затем поспешил обратно вдоль берега. Не в направлении Уилвер Комба. Черт! Тогда вы бы его увидели. Но не увидели бы, если бы он держался поближе к утесу. Он не стал бы беспокоиться относительно следов ног, когда близился прилив. И был прав. Потом он поднялся на утес в том месте, где первоначально спускался, а затем проследовал на главную дорогу в сторону Уилвер Комба, потом повернул в той или иной точке и встретился с вами на обратном пути. Как вам это? Очень ловко придумано. Чем больше я вдумываюсь, тем все больше мне это нравится. Я склоняюсь к мысли, что Брайт – это Перкинс. Однако послушайте, а как же насчет кривобокости и горбатости? Перкинс ведь был прямой, как бейсбольная бита. Вы же сами говорили. Ну, я бы не стала его так называть. Скорее, я назвала бы его перекошенным и сутулым. К тому же у него на спине был рюкзак, и он немного прихрамывал. Объяснил, что у него мозоль. Наверное, это неплохой способ маскировки. Какая-то кривобокость во внешнем облике. И к тому же люди всегда в некотором роде сочувствуют у вечным. Брайт Перкинс – это наш человек. Мы должны немедленно поставить об этом в известность полицию. Только мне хотелось бы позавтракать. Который сейчас час? Четыре? Я быстро дамчусь на машине и позвоню Глейшеру. А потом вернусь. Почему мы должны ради очередного убийцы отказаться от пикника?